Глава восемнадцатая Изодиты По всей базе разносился вой аварийных сирен. Убийство генерала Картера засекла одна из камер, и теперь весь объект был поднят по тревоге. Конечно, из-за событий последних дней база была уже практически пуста, поэтому охраны было куда меньше обычного. И в то же время, как назло, серия взрывов раскатами грома прокатилась по всему периметру Эль-Пасо. Контрольно-пропускные пункты у северного и западного входов были подорваны в ходе стремительной атаки. Дюжина грузовиков, полных вооруженных повстанцев, прорвалась в самое сердце комплекса. Это были изодиты. Столь крупные спланированные атаки еще не знала современная республика, и время было выбрано как нельзя кстати. База была практически пустой и оттого являлась легкой добычей. Выстрелы доносились со всех сторон, изредка чередуясь с раскатами отдаленных взрывов. Дэвид решительным шагом двигался в направлении каюты Кассилий. Его глаза светились блеском легкого безумия, и ожидание развязки буквально сводило его с ума. от того он то и дело переходил на легкий бег, в надежде ускорить конец этого воцарившегося безумия. И вот заветная цель, как никогда близко. Дверь в каюту наследницы Кларсона всего в паре метров. Но, к сожалению, в этом стремлении он был не одинок. На другом конце коридора возник силуэт Юки, который также при первом же звуке сирен бросился к своей подзащитной. На миг в коридоре повисла тишина. Некогда друзья, прошедшие через все ужасы ада на далекой космической станции, стояли молча, не в силах произнести ни слова. Юки смотрел на окровавленный рукав куртки Дэвида, на зажатый в его дрожащей руке пистолет. На взгляд, полный безумия и раскаяния. Все было понятно и без слов. Дэвид, вне всякого сомнения, причастен ко всему происходящему. Вот только шансов остановить его у Юки с каждой секундой становится все меньше. В голове стража проносились эпизоды разговора с Кассилией, кулон, оставшийся в ее каюте, катана, от которой мало проку в противостоянии с огнестрельным оружием, и, конечно же, нравоучительный голос отца в голове, отсчитывающий его как мальчишку, поведшегося на глупую уловку взбалмошной девчонки. Дэвид же в своем видении ситуации был куда более прозаичен. Единственное, что в этот момент интересовало его, держит ли страж в руках кулон. Успела ли Кассилия забрать его? Сержант Стоун вглядывался в каждую деталь образа стража в надежде заметить хоть что-то, издали напоминающее кулон. Ведь если он все еще у него, то направленный на неприятели пистолет может стоить ему жизни. Но с каждой секундой промедления риски становились все выше, и Дэвид решил действовать. «Кэсси, ты здесь?» — крикнул он в сторону ближайшей двери. юкер растерянно уставился в направлении шороха за дверью и в тот же миг закричал. «Нет! Не выходи!» Но не успел он закончить фразу, как дверь раскрылась, и на пороге возник юный силуэт Касселии в легком голубом платье. В руке она держала цепочку с кулоном стража. Юки бросился к ней, а Дэвид, увидев, что она сделала то, что обещала, с легкой надменной улыбкой поднял пистолет вверх. Последовал выстрел, и в ту же секунду Юки замертво упал в противоположном конце коридора. Кассилия растерянно оглядывалась по сторонам, не понимая происходящего. «Дэвид, Дэвид!» Словно пытаясь переварить произошедшее, она невольно повторяла. «Что? Что? Что ты наделал?» С каждым словом ее голос становился все более испуганным и дрожащим. «Нет, нет, Юки! Юки!» Кассилия перешла на крик и хотела было броситься к раненому стражу, но Дэвид резким рывком за руку буквально вытянула ее из комнаты в коридор. Он приставил пистолет к ее голове и без лишних любезностей приказал. «Заткнись и делай то, что тебе говорят, или будешь следующий». В нескольких шагах от истекающего кровью Юки послышались шаги приближающихся людей. И буквально в тот же миг прямо за ним возникли силуэты Бигма и Джонни Уоллеса. Оба, словно на автомате, вытащили свое оружие и направили в сторону Дэвида, прикрывающегося испуганной девушкой. «Не глупи, Джонни! Пойдёшь за мной, и я её прикончу!» С последней фразой Дэвид с заложницей скрылись за одним из поворотов коридора, а Джессика Аллен бросилась зажимать рану умирающему стражу. «Нужна аптечка! Быстрее!» — выкрикнула она стоящему рядом бойцу. Тот после секундного замешательства бросился в каюту Касселий. В комнатах высокопоставленных гостей всегда было всё необходимое. начиная от аварийного арсенала и заканчивая набором экстренной медицинской помощи после быстрой обработки раны кровотечение наконец удалось остановить база почти полностью захвачена обратился джонник стоящий рядом женщине шансов спасти кассию у нас двоих точно нет надо вызвать помощь доктор рид сообщил что повстанцы продвигаются с северо запада ваш корабль же в южном доке верно «Да, да!» — Джессика согласилась с аргументами молодого бойца. «Хватай его, и надо убираться, пока за нами не вернулись!» В ту же секунду за их спинами раскрылась дверь служебного лифта, из которой и донёсся знакомый и слегка звенящий голос Майки. «Ох, слава богу, вы тут!» — начал он, и, увидев раненого Юки, бросился помогать товарищам. «Вы знали, что у меня теперь пропуск высшего уровня?» Он открывает все двери. Вообще все. Меня чуть не пристрелили в центре управления, так он вообще кусок стены открыл. Чертовщина какая-то. Майки тараторил без остановки. Что ты делал в центре управления? С недоумением переспросил Джонни. Смотрел схему базу, камеры где бы затусить, продолжал Майки. Так вот, на одной из них твой дружок Солдафон застрелил генерала. Прям в лоб ему выстрелил. «Капец, парниша, спятил. Я пытался связаться с двенадцатым, чтобы не вздумал возвращаться. Так тут связь над всей горой глушат. В общем, надо делать ноги». «Отличная идея», — прервала поток его мыслей Джессика. «Проведи нас к южному доку. Туда они еще не добрались». «Я только за», — тут же согласился Майки. Без лишних раздумий друзья бросились в служебный лифт и направились в указанном направлении. Пропуск с максимальным уровнем доступа действительно открывал удивительные возможности. Закрытые уровни, коридоры, отсеки. Расстояние, которое изодитским захватчикам приходилось преодолевать по 10 минут со взрывами и стрельбой, Майки проходил за минуту. Наконец, несколько решительных марш-бросков было позади, и они оказались у самого трапа продуктовой баржи бездомной. Малыш Тони предстал перед ними в уже привычном образе. в огромных наушниках, пританцовывая и подпевая в унисон. «Я отпускаю штурвал, я закрываю глаза, и больше нам не нужна их жизнь длиной в бесконечность. Ты обнимаешь меня, сжимаешь руки, любя, этот шаг в пустоту для нас застынет навечно. Ой, мам!» Тонни тут же прервался, увидев Джессику в нескольких метрах от судна. «Что случилось? Что с ним?» выкрикнул он, глядя на раненого стража. Быстрее, Тони, заводи судно, мы улетаем, скомандовала Бигма. Ая на борту? Да, она внутри, всё сделаю, мам. С последней фразой Тони бросился вглубь судна, а друзья неспешно занесли раненого Юки на борт баржи. В тот же самый миг из каюты на шум выбежала Ая. Увидев раненого стража, она без промедления бросилась к нему. Что с ним? «Нет, Юки!» Девушка взволнованно начала проверять повязки, пульс, температуру. а я девочка моя, все хорошо», — постаралась успокоить ее Джессика. «Я обработала рану, он будет жить. Нам надо доставить его к врачу как можно скорее». «Нам надо предупредить 12-го», — тут же возразил Майки и, видя некоторую растерянность на лицах собравшихся, тут же поправился. «Люция!» «Он вернётся через час-два, и его грохнут прямо на подлёте!» «Страж без помощи и это время не протянет!» Джессика приводила контраргументы. «Ладно», — согласился Майки. «Полетели в эль -Пасо. Горстка никому неизвестных бродяг и солдатик с разрушенной станцией. У вас есть знакомый доктор? Или вы думаете, нас пропустит хоть один патруль на подступах к ближайшему городу?» Люция отправился на секретный объект в горах. Там по-любому есть и лаборатории, и врачи. И лететь туда минут 10 Не думаю, что у кого-то из вас есть идея лучше». На удивление, в этот раз Майки был прав. И все собравшиеся своим молчанием это лишь подтверждали. «Я скорректирую курс». Джессика согласилась с обозначенным планом и направилась в кабину пилотов. Практически в то же мгновение корабль начал медленно набирать высоту. и стремительно вырвался из ангара в направлении близлежащих гор. В то же время на другом конце комплекса Дэвид с заложницей направлялись навстречу штурмовой группе из изадитов. Эта часть базы была уже полностью под их контролем и оставалось лишь встретиться с командирами. После прохождения очередного поворота перед ними возникли силуэты десятка вооруженных людей. во главе которых стоял невысокий мужчина с рваным шрамом под левым глазом. Это был Карлос Торос. «Отличная работа, сержант!» — сходу поприветствовал он бойца. «Да, спасибо», — формально ответил Дэвид. «Где остальные?» — многозначительно переспросил Карлос. «Без понятия», — слегка раздраженно продолжал сержант. «Где ты на базе? Проверьте столовую и ангары». В тот же миг по рации раздался голос одного из бойцов. «Мы опоздали, сэр. Они покинули базу около часа назад. Судно М-2104 вылетело в направлении гор. — Ты дал им уйти! — с явным недовольством констатировал Карлос. — Я начинаю сомневаться в необходимости твоих услуг. — Кому им? Девчонка Кларсона здесь. Стоун явно не понимал, о ком идет речь. — Наследник Холла. Попытался сориентировать оппонента Карлос. У нас был уговор, и наследник Холла в нем не значился. Дэвид не поддавался напору. Так что все в силе. Забирай девчонку, а я достану беглецов. Карлос замолчал, и на его лице читалось явное смятение. Он пытался прикинуть, как поступить правильнее. И в тот самый миг вопрос решился сам собой, вместе с появлением Энрики Кортеса. Тот, в свою очередь, отозвал Карлоса в сторону и сообщил последние новости. «Слушай, друг, у нас проблемы». Энрике был явно чем-то встревожен. Патриция объявила общий сбор. Она собирает армию для атаки. «Какой еще атаки?» Карлос не мог поверить услышанному. «Она обезумела в край. На кого она собралась нападать?» «Я не знаю. Это неважно важно». Энрике продолжал вести к главному. «Важно то, что мы должны быть там. Если пойдем против Патриции, проиграем в любом случае. Чтобы она там не затеяла, если победит, то уничтожит нас. Если проиграет, то все обвинят нас, что мы не пришли на помощь. А без поддержки командиров нам не добиться высот». «Высот?» — Карлос усмехнулся. «Я уже не уверен, что хочу этого». «Неважно, чего ты хочешь», — тут же прервал его Кортес. важно то что нам надо лететь в нью йорк прямо сейчас Часть кораблей уже покинула басу если мы не улетим в ближайшие минуты нас просто прикончит какой нибудь изадитский фанатик еще до того как ты закончишь свой философский рассказ о счастливом выходе на пенсию взгляд карлоса все еще выдавал сомнение но настойчивость кортеса не оставляла шансов для отказа этот солдатик справится все базы в округе полупустые кругом эвакуация Пошлем с ним пару дюжин бойцов, и после возвращения тебя будут ждать все твои трофеи. В целости и сохранности. А дальше будет видно. Звучит идеально, — согласился Торос. Потому что так оно и есть. С улыбкой протянул ему руку Кортес. Я пойду готовить корабль к взлету. У тебя пара минут, и мы взлетаем. Торос согласился и вновь вернулся к основной группе людей, где его решение терпеливо ожидал сержант Стоун. Холл с девчонкой и доктором отправились на ближайшую базу в горах. Возьмешь 20 человек и вернешь их обоих сюда, на этот объект. Обоих! И Холла, и девчонку!» Громко и безапелляционно скомандовал торас «Дочь Кларсона тоже с тобой. Вечером я вернусь, и мы рассчитаемся». «Как скажешь, командир», — слегка язвительно согласился Стоун. Торрес приблизился вплотную к сержанту и едва слышно прошептал ему на ухо. «Я не шучу, Дэвид. Мне нужны оба беглеца. Хоть с одним из них что-то случится, и я с тебе шкуру спущу. Прямо на живую». «Не волнуйся, здоровяк, я все сделаю». Дэвид, не желая участвовать в этих показных акциях устрашения, решил незамедлительно приступить к делу. «Так, народ, за мной!» «У нас два беглеца, и времени до вечера, чтобы прочесать этот горный кластер. Так что не теряем времени». Карлос остался стоять в полупустом коридоре. Его лицо выдавало тревогу, а взгляд был опустошен и потерян, словно он что-то упускал из виду. Перед глазами проносились эпизоды воспоминаний последних минут на Амелии, лица бойцов, глупые вопросы Рико, наивные речи Армандо. Теперь все это было в прошлом. А за будущее предстояло побороться. Карлос одернул свою военную робу, пытаясь прогнать болезненные воспоминания, и стремительно направился в сторону ангара, где его уже ожидал Энрике Кортес и подготовленный корабль, готовый в ту же секунду выдвинуться в сторону Нью-Йорка.